Глава третья. Ранним утром в информационном отделе редакции холодно и тоскливо. Это обширное пустое помещение, и в нем очень чисто. Так чисто, что это действует угнетающе. Днем здесь полнейший хаос, от которого комната теплеет и как-то оживает. На столах вырастают груды изрезанной бумаги. На полу валяются шарики скомканной копирки. Наколки заполнены доверху. Но утром... После того, как здесь пройдутся уборщики, в помещении появляется что-то от ледяной белизны операционной. Две-три горящие лампочки кажутся неуместно яркими, а обнаженные столы и стулья расставлены настолько аккуратно, что от них так и веет унылым будничным трудом. Сотрудники, которые готовили материал к утру уже несколько часов, как разошлись по домам, ушел и Джон Юманн. Я думал, что еще застану его. Но стол Джо был прибран так же аккуратно, как и все остальные. А его самого след простыл. Банки с клеем, тщательно вымытые, вытертые до блески, наполненные свежим клеем, сверкающими рядами торжественно выстроились на столах отдела городских новостей и отдела литературной правки. Каждую баночку украшала кисточка, изящно воткнутая в клей под углом. Ленты стелетайпы были аккуратно сложены на столе отдела последних известий. А из-за перегородки в углу доносилось приглушенное курлыканье самих телетайпных аппаратов, которые деловито выдавливали из себя новости со всех частей света. Где-то в глубинах полутемного лабиринта информационного отдела насвистывал редакционный рассыльный, насвистывал отрывистый пронзительный мотив, который даже не назовешь мотивом. От этого звука меня передернуло. В такой ранний час... Свист где-то граничит с непристойностью. Я прошел к своему столу и сел. Кто-то из уборщиков собрал в одну стопку все мои подборки и научные журналы. Только вчера к вечеру я внимательно просмотрел их и отложил те, что мне могут понадобиться для будущих статей. Я свирепо посмотрел на кипу журналов и выругался. Теперь мне придется перерыть все заново, чтобы найти отобранные накануне номера. На чистой поверхности стола, по всей своей бледной ноготе, разметался свежий номер утреннего выпуска газеты. Взяв ее, я откинулся на спинку стула и принялся просматривать столбцы новостей. Там не было ничего из ряда вон выходящего. В Африке по-прежнему было неспокойно, а беспорядки в Венесуэле выглядели совершенно непотребно. Какой-то тип перед самым закрытием ограбил аптеку в центре города. И в газете была фотография, на которой зубастый продавец показывал скучающему полицейскому место, где стоял грабитель. Губернатор заявил, что законодательный орган, собравшись в будущем году, должен будет в обязательном порядке заняться поисками новых источников государственного дохода. Если это не будет сделано, предупреждал губернатор, средства штата истощатся. С подобным заявлением губернатор выступал уже неоднократно. Верхний левый угол первой страницы занимал обзор экономики района, подписанный Грэнтом Дженсеном, редактором отдела промышленности и торговли. Грэнт пребывал в одном из своих профессионально-оптимистических настроений. «Кривая коммерческая деятельность неуклонно поднимается», — писал он, «розничная торговля процветает, наблюдается подъем в промышленности, в ближайшее время не ожидается никаких трудовых конфликтов, словом, кругом полное благоденствие». В особенности это относится к строительству жилых зданий, сообщалось далее в статье. Спрос на дома превысил предложение, и все строительные подрядчики федерального округа завалены заказами почти на год вперед. Боюсь, что я не справился с зевотой. Несомненно, так оно и есть. И тем не менее, это был все тот же застарелый словесный понос, которым хронически страдали подобные Дженсену ничтожества. Но хозяину это понравится. Ведь именно такие вот статьи взбадривают клиентов-рекламодателей, оказывая на них психологическое воздействие. И сегодня в полдень и финансовые волки, собравшись к ланчу в Union Club, будут горячо обсуждать статью из утреннего выпуска. Допустим, что все наоборот, сказала себе. Допустим, что торговля в упадке, что строительные компании обанкротились, что заводы... Начали выбрасывать рабочих на улицу. Так ведь пока окончательно не подопрет, в газете не появится об этом ни строчки. Я сложил газету и отодвинул ее в сторону. Открыл ящик, вытащил пачку заметок, которые набросал накануне, во второй половине дня, и начал их просматривать. Лайтнинг, редакционный, рассыльный, вышел из тени и остановился около моего стола. «Доброе утро, мистер Грейвс», — сказал он. «Да ты свистел», — поинтересовался я. «Угу. Видать, это был я». Он положил передо мной на стол корректуру. «Ваша статья для сегодняшнего номера», — сказал он. «Та самая, в которой вы объясняете, почему вымерли мамонты и другие крупные животные. Я подумал, что, может, вам захочется взглянуть на нее». Я пробежал глазами корректуру. Какой-то остряк из отдела литературной правки. Как водится, состряпал для нее разухабистый заголовок. «Раненько сегодня, мистер Грейвс», — заметил Лайтнинг. «Нужно подготовить материал. На две недели вперед», — сказал я. «Я уезжаю в командировку». «Слыхал, слыхал», — оживился он. «По астрономической части». Ну, «Что ж, пожалуй, это близко к истине. Загляну во все большие обсерватории» должен написать серию статей о космосе, о дальнем, всякие там галактики и тому подобное. — Мистер Грейвс, — спросил Лайтнинг, — как по-вашему? Они позволят вам хоть чуток посмотреть телескоп? — Сомневаюсь. Время наблюдения расписано до минуты. — Мистер Грейвс, что еще, Лайтнинг? — Как вы думаете, есть там люди на этих самых звездах? — Понятия не имею. Этого никто не знает. Но, очевидно, где-нибудь все-таки должна существовать жизнь. Такая, как у нас? Нет. Едва ли. Лайтнинг потоптался немного и вдруг выпалил. «Вот черт, чуть не забыл. Вас тут хочет видеть какой-то тип». «Он здесь?» «Ага. Ввалился сюда часа два назад. Я сказал ему, что вы еще не скоро будете. А он все-таки решил подождать». «Где же он?» — Пошел примехонько в комнату радиопрослушивания и плюхнулся в кресло. — Сдается мне, что он там заснул. — Так пойдем посмотрим, — сказал я, поднимаясь со стула. Мне следовало бы догадаться сразу. Такой номер мог отколоть один единственный человек на свете. Только для него одного ничего не значило время суток. Он полулежал в кресле с детски наивной улыбкой на лице из многочисленных приемников неслось невнятное бормотание департаментов полиции патрульных автомашин пожарных депо и других учреждений стоящих на страже законности и порядка и под аккомпанемент всей этой тарабарщины он деликатно похрапывал мы стояли и смотрели на него кто это мистер грейвс спросил лайднинг вы его знаете мистер грейвс его зовут «Карлтон стерлинг ответил я, — «он биолог, работает в университете, и он мой друг». «А на вид никакой он не биолог», — убежденно заявил Лайтнинг. «Лайтнинг», — сказал я этому скептику, — «со временем ты поймешь, что биологи, астрономы, физики и прочие представители этого ужасного племени ученых — такие же люди, как и мы с тобой». Но ворваться сюда в три часа ночи, в полной уверенности, что вы здесь. — Это он так живет, — объяснил я. Ему и в голову не придет, что остальная часть человечества может жить иначе. Такой уж он человек. Что правда, то правда. Таким он и был. У него были часы, но он ими не пользовался. Разве что засекал по ним время, когда ставил опыты. Он никогда не знал, день сейчас или ночи Проголодавшись, он без особой щепетильности любыми средствами раздобывал себе что-нибудь сесное. Когда его одолевал сон, он забивался в какой-нибудь уголок и проваливался на несколько часов. Закончив очередную работу, или просто охладев к ней, он уезжал на север, к озеру, где у него была своя хижина, и бездельничал там денек-другой, а то и целую неделю. Он с такой последовательностью забывал приходить на занятия, Так редко являлся читать лекции, что администрация университета в конце концов махнула на него рукой. Там, может, даже не притворялись, что считают его преподавателем. Ему оставили в лабораторию, и с молчаливого согласия начальства он окопался в ней со своими морскими свинками, крысами и приборами. Но деньги ему платили не зря. Он постоянно делал какие-то сенсационные открытия, что привлекало всеобщий интерес не только к нему, но и к университету. Что касается его лично, то он с легкой душой мог бы всю эту славу отдать университету. Будь то мнение прессы, официальной общественности или еще чьи-нибудь, Карлтону-Стирлингу все это было безразлично. Он жил только своими экспериментами. Жил только для того, чтобы без устали копаться в тайнах, существования которых воспринималось им как брошенный лично ему вызов. У него была квартира, но иной раз он по нескольку дней к ряду не заглядывал в нее. Чеки на зарплату он швырял в ящики письменного стола, и они скапливались там до тех пор, пока ему не звонили из университетской бухгалтерии, чтобы узнать, какая их постигла судьба. Однажды он получил приз не из высоких и импозантных, но все же достаточно почетный. Ему еще предлагалась небольшая денежная премия. И забыл явиться на торжественный ужин, на котором ему должны были этот приз вручить. А сейчас он спал в кресле, запрокинув голову, и вытянув свои длинные ноги под стойку радиоприемника. Он тихонько похрапывал, и в эту минуту в нем невозможно было распознать одного из самых многообещающих ученых мира. Он походил скорее на проезжего, который случайно забрел сюда в поисках ночлега. Он нуждался не только в бритье, ему не помешало бы и постричься. Небрежно повязанный галстук сбился на бок и весь был покрыт пятнами. Вероятнее всего, от консервированного супа, который он разогревал прямо в банках и рассеянно ел, мысленно сражаясь с очередной проблемой. Я шагнул в комнату и осторожно потряс его за плечо. Проснулся он легко, даже не вздрогнул, и, взглянув на меня снизу вверх, ухмыльнулся. «Привет, Паркер!» — сказал он. «И тебе привет!» — отозвался я. «Я обдал тебя выспаться» но ты так вывернул шею, что я побоялся, как бы ты ее себе не сломал. Он подобрался, встал и последовал за мной в информационный отдел. «Уже почти утро», — проговорил он, кивнув на окна. «Пора просыпаться». Я взглянул на окна и увидел, что на улице уже начинало светать. Он расчесал пятерней свою густую шевелюру и, словно умываясь, Провел несколько раз по лицу ладони Потом полез в карман и вытащил пригоршни скомканных банкнотов. Выбрав две бумажки, он протянул их мне. — Держи, — сказал он. Случайно вспомнил. Решил, что лучше отдать их сразу, а то опять вылетит из головы. Но, Карл, он тряс двумя бумажками, нетерпеливо суя их мне в руку. — Года два назад, — бубнил он, — тот уикенд, который мы с тобой провели у озера. Я тогда спустил все до последнего цента на игорные автоматы. Я взял у него деньги и положил в карман. О том событии у меня остались довольно смутные воспоминания. «Выходит, ты зашел только для того, чтобы отдать мне долг?» «Конечно», — ответил он. «Проезжал мимо увидел возле дома стоянку. Решил навестить тебя. Но я ведь по ночам не работаю». Он улыбнулся. «Ну и что? Зато я...» «Немного всхрапнул. Я накормлю тебя завтраком. Тут через дорогу закусочная. Подают вполне съедобную яичницу с беконом». Он покачал головой. «Должен ехать обратно». И так потерял уже бездну времени. Меня ждет работа. «Что-нибудь новенькое?» — полюбопытствовал я. Секунду поколебавшись, он ответил. «Не для прессы. Пока. Может быть, позже?» А сейчас, ни не, не до этого еще далеко. Я ждал, не спуская с него глаз. «Экология», — произнес он. «А точнее...» «Паркер, ведь ты же знаешь, что такое экология». «Разумеется, это взаимоотношения различных форм жизни и окружающих условий». «А ты когда-нибудь задумывался над тем, какими свойствами должен обладать живой организм, чтобы совершенно не зависеть от окружающих его условий? Каким должно быть, если можно так выразиться, не экологическое существо? «Но ведь такое невозможно», — возразил я. «А пища, воздух — пока это только идея. Предчувствие. Своего рода головоломка. Загадка приспособляемости. Вполне возможно, что это не даст никаких результатов. Все равно я теперь от тебя не отстану. Твое делом сказал он. «Кстати, когда выберешься ко мне, напомни про пистолет. Про тот, что я взял у тебя, уезжая к озеру». Месяц назад, отправляясь в свою хижину, он одолжил у меня пистолет, чтобы поупражняться в стрельбе в цель. Ни одному маломальски нормальному человеку, за исключением Карлтона Стирлинга, не пришло бы в голову стрелять в цель из пистолета 303-го. «Я израсходовал твои патроны», — сообщил он, — «купил новую коробку. Можно было бы обойтись без этого». «Черт побери!» — воскликнул он. «Я тогда отлично провел время!» Он даже не попрощался. Просто повернулся на каблуках и, выйдя из отдела, зашагал по коридору. Мы слышали, как его подошвы дробно застучали вниз по ступенькам. «Мистер Грейвс», — изрек Лайтнинг, — «у этого парня мозги набекрень Я оставил его слова. Без внимания. Вернулся к своему столу и попытался взяться за работу.